Освещая дорогу канделябром с горящими свечами, Федяшев повел Калиостро наверх, в свой кабинет. Следом шла Мария, Федосия Ивановна и Маргадон. Статуя стояла в самом углу на небольшой подставке. Отломанная рука была прибинтована к плечу. Калиостро оглядел статую и удовлетворенно покачал головой. «Прекрасное создание! Браво, сударь! Мне нравится ваш вкус!» «Славная Фемина!» — поддакнул Маргадон и прищелкнул языком. «Узнаешь, Маргадон?» «Натюрлих!» — ответил Маргадон почему-то по-немецки. «Только плечи пошире и бедра!» Калеостро гневно глянул на Маргадона и что-то резко сказал ему по-итальянски. Тот пристыженно смолк. — Нельзя говорить со слугой о возвышенном, — иронично заметил Калиостро. — Умнее вежды в молчании. Однако сейчас он сказал правду. Мы действительно встречали эту прекрасную даму. «Как — Как? — ахнул Федяшев. — Вы ее видели? — И не раз, — спокойно сказал Калиостро. — Я же вам объяснял, сколь долга была моя жизнь. Неудивительно, что судьба позволяла мне лицезреть и этот образ. Когда-то давно ее звали Елена, Елена прекрасная, Елена. Шепотом повторил Федяшев. Позже ее звали Беатриче, Беатриче. Повторил Федяшев. Просковья ее звали, — вмешалась тетушка. Лепили ее с Просковьей Тулуповой. У деда Лешиного была тут одна... Извиняюсь. Неважно, с кого ее лепили, — с улыбкой ответил Калиостро. Истинный художник копирует не натуру, но лишь свое воображение. Думаю, вы это понимаете, друг мой, — добавил он, обращаясь к Алексею. И не ждете от меня портретного сходства. «В общем, конечно, — растерянно пробормотал Федяшев, — но, с другой стороны, я думал, будет похоже». «Материализация идей есть материализация идей», — строго заметил Калиостро. «Она зримо воплощает фантазию. С первоосновой же сохраняет лишь общие контуры. Тем более, что и сама модель у вас в скверном состоянии». Он внимательно оглядел статую. Вы роняли ее что ли? Говорила, не надо трогать. Говорила, запричитала Федосья Ивановна. Она стояла в парке. Начал пояснять Федяшов. Я подумал, там дождь, голуби. Ах, как неосмотрительно! Покачал головой Калиостро. Идеал нельзя отрывать от почвы. Нарушаются магнитические связи. Извольте его друзить на место. И немедленно. Теперь уж даже не знаю, как она будет выглядеть, ваша Лаура. «Лаура!» — воскликнул Федяшев. «Не Лаура ли эта воспета великим Петраркой?» «Когда-то она была ею», — спокойно ответил Калиостро. «Я же говорю, она являлась миру под разными именами. Лаура, Джульетта. Даже не ведаю, какое имя она выберет в нашем веке. может быть. Мария, вы не возражаете сударыня?» Он повернулся к Мари, и в упор посмотрел ей в глаза. Мария вздрогнула, но выдержала взгляд и ответила: "Отчего же? Это честь для меня. Не я сама, то хоть имя мое послужит чьей-то любви. А вы, сударь, клёстра?" вонзил свой взгляд в Федяшева. — О, это прелестное имя! Федяшев нежно посмотрел на Марию. — Да я и внешний облик вашей спутницы воспринял бы с радостью. Наступила пауза. Маргадон от неожиданности икнул и с недоумением посмотрел на магистра. Калиостро побледнел, Закрыл глаза. Его лицо исказило гримаса, Словно он ощутил физическую боль. Однако он взял себя в руки И через секунду улыбнулся. Должен вас огорчить, друзья. Сейчас мне было видение. Он еще раз оглядел статую. Галатею будут звать... Lorencii